Глава 24. Потерянное дитя. Когда началась вся эта заварушка, Мик поспешил в дом к Муру, так как их ресторанчик находился неподалеку. Лекаря пришлось убить, чтобы тот не растрепал его тайну. Мик пока не знал, чем это все обернется, но внутри поселился страх, что с ним действительно что-то не так. Как будто он чувствовал себя самозванцем, недостойным этой силы. Он и раньше об этом немного думал, но пока не понимал, откуда берется эта мана, ему было плевать. Сейчас все стало на свои места. Его сердце — это кристалл, а значит, он берет ману напрямую из него, и другие источники магической энергии ему недоступны. Что ж, логично. Тот факт, что у него ежедневно восстанавливалось по три тысячи маны, говорил, что это база. Но в отличие от других людей, она плюсовалась до тех пор, пока не достигала значения в 30 тысяч. У него также не было ограничений на использование любых заклинаний, но из-за того, что он не обучался в академии, с этим имелись определенные трудности. Приходилось все познавать самостоятельно. «Мур дома?» — спросил он смугловатую коротышку Лору. «Нет, ушел на ферму за мясом». Брат для своего ресторанчика лично закупал самые свежие продукты у крестьян, живущих за городом. Настолько для брата была важна репутация лучшего повара в Абисе. Мик им очень гордился. «Что там за шум?» Вежливо поинтересовалась Лора, с которой отношения у него, мягко скажем, не очень. Они оба друг друга терпеть не могли. Он старался избегать подобных ситуаций, но сейчас они остались вдвоем наедине. «Боевая тревога», — сказал Мик, надкусывая помидор. Вкусный сладкий сок растекся по небу, и он, отправив щепотку соли в рот, наслаждался возникшим оттенком. Громко высасывая сердцевину, он поглядывал на девушку, которая не раз говорила ему так не делать. «Плевать! Ему кайфово, потерпит!» «Надеюсь, ты доволен собой?» — уперев руки в бока, сказала Лора. «Еще как!» Улыбнулся Мик. «Жаль, что это единственное, что ты можешь делать!» Она принялась нарезать зеленый лук. Мик нахмурился. «Что ты ко мне прицепилась? Ты вообще здесь чужая?» Лора рассмеялась, вытирая тыльной стороной ладони вылезшую слезинку. «Знаешь, в чем твое отличие от остальных братьев?» Спросила она его и, не дожидаясь ответа, продолжила. «Они все давно повзрослели!» «А ты где-то там в своих обидах витаешь, Мик!» «Тебя забыл спросить!» «Вот видишь, я пытаюсь тебе объяснить, что не так, а ты защищаешь свое право на бесполезность. Ради чего ты вообще живешь?» Мик начинал потихоньку злиться. Дело даже было не в том, что она говорила, а в том, как. Еще немаловажно, что эти слова были от нее. Скажи это кто другой, он бы воспринял их должным образом». Но с Лорой они давно цапались, и это не было похоже на дружеское пререкание брата с сестрой, скорее на грызню диких животных, не поделивших территорию. «Ради семьи», — сказал он, откладывая недоеденный помидор. На самом деле очень хотелось его схавать, но Миг знал, что такое расточительство в еде коробило девушку, тоже выросшую в нищете, и поэтому он пересилил свою привычку. «Паразит во всей красе!» Лора снова вернулась к готовке. «Заткнись!» «А то что?» Она насмешливо показала в руках нож. «Я у себя дома, что хочу, то и говорю. Может, для братьев ты имеешь какую-то ценность, но для меня ты паразит, понял? Жалкий никчемный уродец, сосущие семьи, все соки! Как же хорошо стало, когда это выговорила!» Она прижала руку к груди. «Терпеть не могу слабых мужчин! Иди, поплачься к своей мамочке, сынок!» Миг бросил в нее огрызком, от которого она ловко увернулась. «Мамочка не говорила тебе, что так невежливо вести себя в гостях! Убирайся нахрен отсюда, опарыш!» Она легонько помахивала ножом, показывая, что не боится его. Он решил ее немного проучить и запустил небольшой силы гейзер прямо под задницу. Лору подбросила на метр, и, махая руками, она приземлилась на пол причинным местом. «Охладилась?» — хмыкнул Мик. Однако он тут же вынужден был уклоняться от лезвия. «Да она с ума сошла!» Совершенно случайно шутка превратилась в уже серьезное происшествие. Когда он уклонялся от нее по всей кухне, то нечаянно наступил на тот самый недоеденный помидор, поскользнулся и неуклюже упал на нож Лоры. Лезвие глубоко вошло ему в грудь прямо в сердце и стукнулось кристалл. Он знал, что девушка не хотела его убивать, да и при всем желании не смогла бы это сделать. Лора прижала ладонь к губам и широко открыла глаза. «Миг!» Прости, прости, прости, я я не хотела, прости! Все хорошо! Сказал Миг и достал из-за пояса два шарика насука. Сначала он съел белый, потом высунул нож и тут же проглотил красный. Рана потихоньку затягивалась. По ощущениям, больше ничего он не повредил. Когда последний кусочек кожи затянулся, он убрал с него взгляд и оправил рубашку. Что это было? спросила его лора ты что совсем тупая раздраженно кинул миг это шарики насука я не про это торопливо поправила его жена мура что у тебя внутри нож ударился обо что то твердое боязливо сказала она все еще смотря ему на грудь а потом они встретились глазами у тебя же там сердце Мик повернулся к ней спиной и посмотрел на этот кухонный нож, испачканный в его крови. «Нехорошо получилось, Лора!» Он услышал, как та рванула к выходу, но успел схватить ее в водный шар и приблизить к себе. Девушка чертыхалась внутри, пытаясь руками пробить оболочку, но Мик знал, что у той не хватит запаса маны для этого. Он не хотел ее мучить и уже готов был бросить в нее каменное копье, поднимая руку. «Миг! А ну немедленно ее отпусти!» Закричал мужской голос слева, и затем он ощутил удар в висок. Шар убрался, и девушка упала на пол вся мокрая. Лора судорожно глотала воздух и кашляла. Миг будто очнулся и осознал произошедшее. По привычке он чуть не убил любимого человека-брата. Да что с ним такое? Он в ужасе смотрел, как Мур похлопывает Лору по спине и бросает на него гневные взгляды. Мур, она... Заткнись, Мик, я все видел! Таким разозленным он еще никогда не был раньше. Убирайся из моего дома, тварь! Мур, это вышло случайно, я... Пошел вон! Мур кинул в него первой попавшейся вещью. Ей оказалась небольшая кастрюля для супа. Мик увернулся и попятился к выходу. «Что на тебя вообще нашло? Это же моя жена!» «Мур, я вправду не хотел! Прости меня, пожалуйста!» «Пусть убирается», — глухо сказала из-под лобья сидящая на полу Лора. Мик выбежал на улицу и, проклиная все на свете, помчался к северной стене. На ходулях, придуманных гургом, он пробегал мимо снующих граждан, мимо стычек повстанцев и королевских магов, совершенно не обращая внимания на весь тот хаос, что творился в Аабисе. Потому что то, что творилось у него внутри, было еще большим хаосом. В этот момент он ненавидел себя. Подбежав к тому месту, откуда он сбросил свою мать, Миг прислонился к зубцу и выпустил темнеющий поток маны из руки. Она изливалась из него, как нечто злое, и когда на счетчике одиноко появился ноль, он встал на зубец стены и посмотрел вниз. «Этого хватит, чтобы свернуть себе шею и умереть, не мучаясь». Ветер дул ему в лицо. Он безразлично смотрел вниз и понимал, что его путь закончен. Да и не было смысла больше бороться. Липкая беспомощность снова опутала его сознание, и он занес ногу, чтобы сделать шаг в пропасть, но надоедливый порыв ветра столкнул его обратно. Миг со злостью встал и хотел было уже не глядя перепрыгнуть через стену, как случайно посмотрел в небо, и то, что он там увидел — заставило с ужасом расшириться его зрачки. Марку так много хотелось рассказать воскресшему засранцу, но все слова как будто разом забылись. «Вы, ребята, тут разбирайтесь, мне нужно отойти по делам», сказал Алекс и скрылся в палаточном городке. «Поговорим?» — спросил его Марк. Казалось, между ними повисло напряжение, и ему совсем не нравилось, как произошло их воссоединение. Корус кивнул и, предупредив товарища и старшего, что подойдет позже, отошел вместе с Марком на расстояние. «Рассказывай». Не стал он медлить. «Что случилось?» «Я...» Начал был обрат, но не мог собраться с мыслями. Гурк, это слишком долго объяснять». «Ну, ты попробуй как-нибудь покороче, ничего страшного», ответил Марк, следя за каждым его движением. «Зря ты пришел». «Это почему же?» — удивился он. «Я не должен был оказаться тут. Это все Алекс». «Ты не желаешь меня видеть?» «Нет, ты не понял». Марка немного начала раздражать создавшаяся ситуация. «Тогда в чем дело?» Видя, что брат все еще ломается, он решил задавать конкретные вопросы. «Как ты выжил? Бэв сказал, ты был в доме вместе с Лавией». Нос дремага расширились, и он задумчиво сжал губы. «Я успел спрятаться в камень». «Так», — сказал Марк. «Дальше что было?» «Ты, кажется, не понял. Я спрятался один». «Молодец! Это уже было хоть что-то». «Я ее не спас, Гурк! Какой я к черту молодец! О чем ты вообще говоришь?» Кажется, до него начало доходить. «Кор, ты не виноват. Этого нельзя было предвидеть». «Я просто сбежал. Даже не попытался никого спасти». «Поясни». «Там было так много крови. Я растерялся, как тряпка. Я...» «Все нормально, слышишь? Ты ни в чем не виноват». «Ты не представляешь, как я рад, что ты жив, дружище!» Марк потрепал его за плечо, чтобы взбодрить. «Дома все ребята уже знают, ждут тебя. Идем со мной!» «Я не могу!» «Насчет этого не сы. Марк кивнул на лагерь. «Если надо, записи о твоем прибытии потеряются!» «Мы вчера приехали!» «Ну вот, пойдем, расскажешь все по дороге. Сейчас Алекса только предупредим, чтобы довел нас до блокпоста!» «Хорошо». «Кажется, разобрались», — подумал Марк. «Главное сейчас увезти его отсюда. А что и как там произошло, они разберутся позже. Если этого не сделать, дальше будет сложнее выбираться за город и вести переговоры». Алекс без проблем проводил их до выхода. Марк с благодарностью пожал ему руку. «Спасибо, капитан. Я ваш должник». Они спускались по вытоптанной солдатами дорожке. Марк успел узнать у брата, что тот оставался в осажденном в Абисе до самого конца и покинул город, как только правительственные войска навели там порядок. Беседа не то чтобы клеилась, но Марк не переживал, все наладится. Кому как не ему знать, как происходит внезапная атака из ниоткуда. Он не винил брата. Ко всему быть готовым нельзя. Гоняя в голове подобные думки... Его внимание привлекли женские крики. Точнее, это были стенания. Они остановились. Звуки раздавались справа от них. Вообще, там был большой обрыв, и Марк не совсем понимал, зачем там находиться. Он кивнул Корусу, и они свернули с обочины, раздвигая руками кустарник и перешагивая через скопление хвороста, чтобы сильно не шуметь. Сквозь ветви начал просвечивать обрыв и неравномерное кольцо раскинувшегося внизу ночного города. Потрясающий вид! Но Марк смотрел сейчас совсем не туда. Он узнал практически всех действующих лиц. В центре ровной полянки стоял растрепанный и помятый Гейдельберг прямо перед женщиной, что валялась у него в ногах. Одежда инвестига была порвана во многих местах. Чуть поодаль виднелся Жорж с опущенными на землю сумками и с совершенно потерянным лицом. А вот последнего путника Марк не разглядел. Тот особняком прислонился к дереву и натянул капюшон на лицо. «Моя девочка! Моя маленькая глупенькая девочка! Послушай!» Дама подняла голову, И Марк узнал свою приемную тетку Кэтрин Соммула. «Послушай, Фил, умоляю тебя, посмотри на меня!» Она вытерла глаза тыльной стороной руки. «Во что я превратилась? Ты видишь?» «Кэти!» Старику было больно на нее смотреть. Марк заметил, что его неудавшаяся родственница практически не постарела за это время. «Я... я потеряла их, Фил! Двоих сразу!» Она сорвалась на крик и опять опустилась на землю, содрогаясь в рыданиях. Маг присел на одно колено и погладил женщину по голове. «Она так мало пожила! Она... Какими же ублюдками надо быть, чтобы такое сделать? Я не понимаю! Я совсем не понимаю!» «Тише, Катя. Гейдельберг взял ее подбородок в ладонь и поднял так, что они посмотрели друг другу в глаза. «Скажи, что мне нужно сделать?» Марк и раньше видел этих двоих вместе, но не знал, что у них такие доверительные отношения. «Они должны умереть! Это зеленокожая падаль!» Женщина поднялась на ноги, опираясь на руку Гейдельберга. «Убийцы моей дочери и мужа должны сдохнуть, Фил! Мне плевать, как ты это сделаешь!» Она развернулась в сторону города и махнула на него рукой. «Спали его дотла вместе с этими выродками!» От неопознанного марком человека раздался нервный смешок. «Что тут смешного?» В ярости спросила его убитая горем мать. «Ты вместе с мятежниками?» Гейдельберг развернулся в его сторону, направив ладонь. «Что вы, что вы?» У Марка полезли глаза на лоб. Он узнал этот голос. «Мне все равно, делайте, что хотите, но у нас был уговор. Я провожаю вас, защищая в городе, а вы берете меня на службу. Не надо нервничать, господин инвестига, я с вами!» Из тени вышел Крижин. Его левая половина лица была немного смуглее, такое бывает при несвоевременно залеченных ожогах. Волосы на этот раз он коротко остриг и не удержался от эпатажности, перекрасив их в блондинистый цвет. Сережку и прочие аксессуары он убрал. Марк также заметил легкое подрагивание в левой руке. «Фил!» Кэтрин отошла от него на шаг назад. И Марк опять узнал в ней ту величественную аристократку из высшей семьи, с которой столкнулся больше десяти лет назад. «Начинай!» «Я все понял». Марк хотел выждать момент, чтобы кинуть в инвестига нож из засады, но все планы сорвал корус, выбежав на поляну, попутно выпуская десяток водяных копий поговорившим. «Корус, блин!» — подумал в этот момент Марк и тоже ринулся к брату. Как он и предполагал, каменная стена возникла молниеносно. Ведь там выше и инвестига. О чем он вообще думал? Эти ребята могут чувствовать магию на расстоянии. «Горг!» — поднял брови инвестига после того, как стена растворилась. «Корус, подожди!» — успокоил он брата. «Я все слышал!» — это он уже сказал Кэтрин. «В городе куча ни в чем неповинных жителей!» «Плевать!» — прервала его тетка. «Рада, что ты вырос достойным человеком, но тебе не повезло, мальчик!» Она вытерла остатки слез, и Марк заметил, как по ее телу пробежалась прозрачная дымка. «Приступай!» — сказала она Гейдельбергу и выпустила очереди стонболов по ним. Марк прикрылся щитом и почувствовал, как пространство вокруг смыкается в водный шар. Отпрыгнул в сторону. Крижин взял на себя коруса, перемежая огненный поток со стонболами. Воздух от огня стал жарче, и Марк тоже врубила в слой. Периферийным зрением он видел, как Гейдельберг подошел к краю обрыва и поднял обе руки вверх. Выплеск маны был таким мощным, что даже он, средний маг, почувствовал его, и внутри все похолодело от страха. Кэтрин, как аристократка, обладала большим запасом магической энергии, но вот фехтовала плохо. Когда Марк уже был готов вырубить ее, то еле успел увернуться от неуклюжего укола сбоку. Это Жорж присоединился к драке, трясущимися руками, держа меч. «Что ж, по крайней мере, он не трус», — подумал Марк и встретил его шквалом ударов, в то же время атакуя Кэтрин каменными копьями из-под земли. Дамочка не обладала достаточной сноровкой и просто попятилась назад, и, споткнувшись, полетела в кусты. Это помогло ей избежать летального исхода. Марк же с легкостью отбил очередной выпад — и, отрубив кисть Джорджу, вмазал ему кулаком так, что тот улетел в нокаут и больше не вставал. Развернувшись, он хотел было напасть в спину Гейдельбергу. Тот продолжал материализовывать огненный шар, впитывающий вокруг себя землю с прутообразными потоками. «Он что, всерьез хочет уничтожить весь город?» — в панике размышлял Марк. «Там же остались...» Когда он подумал о ребятах, руки сами собой выпустили несколько смертоносных снарядов. Но их все отразил Крижин, решивший до последнего прикрывать старика. «Не делай этого!» — попытался облагоразумить инвестига Марк, понимая, что только зря тратит на это время. Шар становился все больше, и вот уже земля вокруг начала плавиться. По обрыву покатились первые камни. Гейдельберг сделал шаг назад, и раскаленный воздух словно преломился. Такую картину можно видеть в пустынях, плавающий перед глазами мираж. Вот и сейчас кроны ближайших деревьев не успевали даже загораться, сразу падали, обуглившись. Марк видел раньше, как действует это заклинание, выкашивая тысячи монстров. Оно действительно уничтожит Ваабис — даже если не самим огнем, то взрывной волной. Он отлично помнил, как замертво падали огромные монстры далеко от места крушения метеорита. Крижин неудобный противник. Даже с Прастом они еле-еле просаживали его. Здесь же однорукого не было. Да, у Коруса приличный запас маны, но у маньяка, что загораживал собой инвестига, он все равно был больше. Шар начал подниматься. Еще чуть-чуть, и Гейдельберг отправит его на город. Ломанувшись в последнюю атаку, Марк с такой силой ударил мечом в блок Крижина, что клинок разлетелся на куски. Черт, только зря Дисторт потратил. Пространство вокруг инвестига завихрилось. «Горк!» Окликнул его корус, широко раскрыв глаза, явно готовый уже сорваться в панику. Марк судорожно соображал, что делать. Ненужная рукоятка полетела в сторону. Время будто застыло. Чтобы быстрее принять решение, он выбросил в кровь еще один дисторт, и по всему телу разнеслась волна адреналина. Будто в замедленной съемке Он переводил взгляд на запускающего в него водную волну Крижина. Ее капли на излете превращались в пар. Все это грозило тем, что они прошляпят момент выстрела. Марк повернулся к брату и выстрелил с собой воздушным кулаком. На излете он обхватил его рукой и оба полетели в чащу, ломая кусты подальше от палящего шара. «Отключи слой Прокричал он ему, благо тот быстро его послушал, и обратной наковальней их подбросило в воздух. Держась за его плечи, он кричал Корусу. «Выстрели мной в шар!» Марк не знал, поймет ли брат задумку, но времени объяснять практически не осталось, и он покрывал себя в каменный шар. «Хорошо!» Заглушенно донеслось до него, когда его уже окутал слой затвердевающей земли. Ее структура была намного прочнее обычной. Он чуть изменил шаблон, и сейчас это можно было назвать средним заклинанием. Мир звуков покинул его. Марк включил суперосязание. Через несколько секунд мощный толчок отправил его в полет. Оставалось надеяться, что Корус правильно понял его намерения. Если он промажет, то Ваабису конец. Сейчас он на большой скорости летел внутри шара и ждал столкновения с падающим на город огненно-грязевым метеоритом. Маркс сконцентрировался на ощущениях, чтобы мгновенно среагировать, и когда температура вокруг него резко повысилась, Он понял, что Корус справился. Каменный шар тут же разорвался, не успев даже оплавиться. Сейчас он находился в центре раскаленной сферы. Эв-слой стремительно съедал ману от температурной перегрузки. Марк вложил в этот взрыв почти весь свой запас. Это было среднее заклинание, при котором наружу во все стороны шла сначала вода, охлаждая сердцевину, а затем ударная волна воздуха, расталкивающая затвердевшие куски. Те проталкивались дальше и рвали этот чертов шар изнутри. Марк думал, что его надолго хватит, но было такое чувство, что кто-то быстро открыл краник, и вся мана ухнула в пространство. Больше одиннадцати тысяч потратились так стремительно, будто он просто водички попил. К тому же в слой тоже требовал повышенных затрат, потребляя далеко не 20 единиц в секунду. Осознавая, что больше от него толку не будет, он вырвался из этого шара. Но это произошло так поздно, что Марк оказался пуст в нескольких метрах от очага. Он задержал дыхание, чтобы не спалить легкие, но все тело моментально покрылось стремительно чернеющей коркой. До того, как лопнули его глаза, он увидел, что масса метеорита разделена на десятки кусков, и большая часть из них продолжала лететь на город. Падение затормозилось кронами деревьев. Соприкасаясь с каждой, он что-то себе ломал. Ребра, ноги в бедренном суставе, таз. Он этого не видел и пока что не чувствовал, потому что для Марка все было покрыто темной пеленой. Баф на осязание прошел, и вот он в свободном падении грохнулся на хрустнувшую правую руку и ударился головой о землю. Он ничего не слышит, он ничего не видит, а сломанный позвоночник не дает пошевелиться. Вся поверхность тела сожжена, все, что он может, судорожно вдыхать воздух проткнутыми легкими. Мана и дисторты по нулям. «Кажется, это конец, дружище», — раздался в голове собственный голос. «Ты пытался». Умирая беспомощным кулем мяса и костей, он все равно упрямо старался хотя бы чуть-чуть еще побыть в этом чудесном магическом мире, будто это могло что-то изменить. И нет, не жизнь пробегала перед глазами, а всякая ерунда, всякий хлам лез в голову. Он даже сосредоточиться нормально не мог, так как сама концентрация мысли требовала усилий. Его состояние было больше похоже на глубокий транс, при котором мозг уходил на меньшее энергопотребление, стремясь продлить жизнь всеми способами. К нему уже проталкивалась со всего тела боль. Выплеск норадреналина прошел, и эта лавина сотрет его сознание в порошок. Но. Как же приятно жить! Марк вырвался на секунду из этого состояния, чтобы оформить такую простую мысль. И вскоре внутренним зрением увидел, как красный счетчик дистортов сошел с ума.